Глава 13. «Счастливого Рождества!» Маргарет ворвалась в дом с целой охапкой подарков. Мама чмокнула ее в щеку. «И тебе счастливого Рождества!» Сказала она, забирая подарки и раскладывая их под елкой. «В машине есть еще что-нибудь? Только салат, но его Лорен принесет!» У мамы отвисла челюсть, а Маргарет лукаво усмехнулась. «Она и правда здесь?» Тихо спросила мама высовывая голову в дверь, чтобы посмотреть вниз по лестнице. Маргарет кивнула. — Как это тебе удалось? — удивилась мама. — Я ее пять раз приглашала, а она ни разу не пришла. — Мы с ней очень хорошо поговорили вчера вечером, — сказала Маргарет. — И потом. Я думаю, ее бросил парень. Мама лихорадочно оглядела комнату. — Для четверых за столом мы не готовы. Джон, беги вниз, принеси стул. Я накрою еще на одного человека. «Маргарет, ты чудо! Знаю!» — сказала Маргарет, стаскивая пальто. «Что бы ты без меня делала?» Я сидел у окна, не сводя глаз с дома мистера Кроули на другой стороне улицы. Мама еще дважды попросила принести стул. Прежде чем я встал, взял ее ключ и вышел за дверь. Только последние несколько дней она снова стала разрешать мне брать ключ. Да и то лишь потому что купила много продуктов на Рождество, и нам пришлось положить в холодильник морга то, что не поместилось в холодильник на кухне. На лестнице я столкнулся с Лорен. «Привет, Джон!» — сказала она. «Привет, Лорен!» Она посмотрела на дверь вверху. «Как у нее настроение!» «Чуть конфетти из ушей не посыпалась от радости, когда Маргарет сказала, что ты придешь!» — ответил я. «Может, сейчас режет барана в твою честь?» Лорен закатила глаза. «Посмотрим, как долго это продлится!» Она снова посмотрела вверх. «Будь рядом, ладно? Мне может понадобиться помощь. Мне тоже!» Я сошел вниз на одну ступеньку, остановился и посмотрел на нее. «Ты похожа на отца!» «Ничего подобного! Вчера принесли коробки, тебе и мне!» «Свою!» Я отряс, тыкал в нее спицей, смотрел на свет но так и не понял, что в ней. На самом деле, мне хотелось одного, почтовой открытки. Это была первая весточка от него после прошлого Рождества. Я взял стул в часовне морга и принес наверх. Мама ходила из комнаты в комнату, громко разговаривая сама с собой. Вешала пальто Лорен, накрывала на стол, заглядывала в холодильник. Это был ее фирменный стиль. Она не разговаривала с Лорен и не показывала какого-то особого к ней отношения, но давала понять, что Лорен важна для нее, делая для дочери всякие мелочи. Наверное, это было мило, но с другой стороны, все это могло перерасти в скандал. Я столько для тебя делаю, а ты и бровью не ведешь. Я готов был поспорить, что больше трех часов Лорен не выдержит, бросится вон. Но, по крайней мере, за это время мы успеем поесть. На обед была ветчина с картошкой. Мама усвоила урок, полученный на день благодарения, и не пыталась приготовить все это собственными руками. Ветчину мы купили готовую, засунули на несколько дней в морозильник в бальзамировочной, а утром на Рождество разогрели. Почти десять минут все ели молча. — У нас здесь не хватает рождественского веселья, — вдруг сказала Маргарет, кладя вилку. — Может, споем? Мы вытаращили на нее глаза. «Пожалуй, нет», — согласилась она. «Тогда будем рассказывать анекдоты. Каждый по одному. И лучший получит приз. Начнем с меня. Ты уже сделал домашнее задание по геометрии, Джон?» «Да, а что?» «Ничего», — сказала Маргарет. «Так вот, жил был один индейский вождь, и было у него три дочери, или скво. Все воины племени хотели на них жениться, и потому вождь решил устроить соревнования». Они должны были отправиться на охоту, и те, кто принесет лучшие шкуры, получил бы этих сквов, жены». «Этот анекдот с бородой!» — закатила глаза Лорен. «А я его не знаю», — сказала мама. «Я тоже не знал». «Тогда продолжаю», — улыбнулась Маргарет. «Только попробую рассказать конец раньше времени». «Так, значит, воины отправились на охоту. Прошло немало времени, прежде чем они начали возвращаться со шкурами». Волчьими, зайчьими и всякими другими. Вождь смотрел на эту добычу без энтузиазма. Наконец, в один прекрасный день, пришел воин со шкурой медведя-гризли, что довольно удивительно. Вождь выдал за него младшую дочь. Затем пришел воин со шкурой белого медведя, что еще удивительнее. И вождь выдал за него среднюю дочь. Они ждали, ждали, и, наконец, вернулся третий воин. Этот принес шкуру бегемота. — Бегемота? — переспросила мама. — Мне казалось, дело происходит в Северной Америке. — Именно в Северной Америке, потому-то шкура бегемота и вызвала такой фурор. Столь удивительной шкуры в племени еще не видели, и вождь выдал за этого воина свою старшую и самую красивую дочь. — Она на две минуты старше меня, — сказала мама, посмотрев на меня с проказливой улыбкой, — никогда не дает мне забыть об этом. «Не перебивай меня!» — остановила ее Маргарет. «Сейчас самое главное! Сквой войны переженились, а год спустя у них родились детишки. Сын у младшей, сын у средней, а у старшей два сына». Она сделала театральную паузу, и мы замерли в ожидании развязки. Лорен рассмеялась. «И что в конце?» — спросил я. «Сыновья, скво бегемота» равны сыновьям скво двух других шкур, — ответили Лорен и Маргарет одновременно. Я улыбнулся. Мама рассмеялась, покачав головой. — Это и есть конец? И что тут смешного? Мама задумалась. Потом, поняв, в чем дело, опять рассмеялась. — Самый глупый анекдот, какой я только слышала. И, по-моему, скво — это оскорбительно. — Тогда расскажи что-нибудь получше, — сказала Маргарет а сейчас очередь Лорен. Я помогала рассказывать твой, отозвалась она, накладывая себе салат. Это засчитывается. Тогда ты... Маргарет повернулась к маме. Я знаю, ты вспомнишь что-нибудь смешное. Так, так, сказала мама, подперев кулаком подбородок. Анекдот, анекдот, анекдот. Да, есть у меня один. Ну, рассказывай. Зашли как-то в бар две женщины, начала мама. Первая посмотрела на вторую и говорит, я его тоже не заметила. Мама и Маргарет прыснули со смеху, а Лорен застонала. Коротковат, заметила Маргарет, но принимается. Ну, Джон, теперь ты, что у тебя? Вообще-то я не знаю анекдотов, ответил я. Да знаешь, наверняка, сказала Лорен. Где наша старая книжка с анекдотами? Я не знаю никаких анекдотов, повторил я и вспомнил. Как смеялась Брук, когда мы говорили о значке «Заслуженный поджигатель». Но сделать из этого анекдот не мог. Да и знал ли я вообще анекдоты? «Постойте, Макс мне как-то раз рассказывал один анекдот, но вам он не понравится». «Неважно», — сказала Маргарет. «Выкладывай». «Вам правда не понравится?» — повторил я. «Давай, давай», — потребовала Лорен. «Только если он не грязный», — предупредила мама. — Вот забавно, — ответил я, — он как раз о мытье. — Я заинтригована, — прилегла грудью на стол Маргарет. — Что надо сделать, если посудомоечная машина перестает работать? Никто не знал. Я набрал в грудь побольше воздуха. Дать ей по заднице... — Ты прав, — сказала мама, нахмурившись. — Ненавижу мыть посуду, но хорошая новость в том, что ты хочешь убрать со стола. — Да, мы уходим в гостиную. — Думаю, победила я, — заметила Маргарет, вставая. — Мой анекдот был самый смешной. — А я, думаю, победила я, — возразила Лорен, — потому что я вообще ничего не рассказывала. Они зашаркали ногами, направляясь в другую комнату, а я стал собирать посуду. Обычно я ненавидел убирать со стола, но сегодня не возражал. Все были счастливы, и никто не ругался. Может, мы даже продержимся? «Больше трех часов». Сложив посуду в раковину, я тоже пошел в гостиную, где уже вручали подарки. Я подарил всем лосьон для рук. Мама вручила мне настольную лампу. «Ты столько читаешь», — сказала она, — «и часто сидишь допоздна. Я подумала, тебе эта штука пригодится». «Спасибо, ма!» — ответил я. «Спасибо, что веришь моему вранью!» «Маргарет...» подарила мне рюкзак с бутылкой воды, к которой была приклеена трубочка. Я всегда смеялся над ребятами, носившими с собой такие. «Твой рюкзак разваливается на части», сказала Маргарет. «Удивительно, как это лямки еще не оторвались». «На ниточках держатся», ответил я. «Вы это можешь носить книжки, не боясь, что они вывалятся». «Спасибо, Маргарет». Я отложил рюкзак в сторону, чтобы потом выбросить эту дурацкую трубочку. «Сама я ее не читала, так что, может, это и дрянь», — сказала Лорен, протягивая мне книгу, завернутую в упаковочную бумагу. «Но по ней сняли фильм, да и название мне показалось подходящим». Содрав обертку, я увидел толстенную книгу комиксов, целый роман в рисунках. Называлась она «Хеллбой». Я показал всем обложку, и Лорен усмехнулась. «Два подарка в одном», — сказала она. «Книга комиксов и прозвище». «Ну да!» — отозвался и нехотя. «Первый, кто назовет его Хелбоем, будет распаковывать свой подарок на улице!» — предупредила мама, тряхнув головой. «Все равно спасибо!» — сказал я Лорен, и она улыбнулась. «Ну, пора открыть то, что прислал ваш отец!» — предложила мама. И мы с Лорен взяли по коробке. Это были обычные посылки. Мы не стали их открывать. Вдруг подарок внутри без упаковки. С отцом никогда ничего не знаешь заранее. Мой подарок был небольшой, размером с учебник, но гораздо легче. Я взял ключ от дома и стал разрывать им скотч. Внутри оказались открытка и айпод. Не торопясь и стараясь казаться равнодушным, я развернул открытку. Там был нарисован дурацкий код из мультика, и было тупое стихотворение о том, какой я замечательный сын. В конце отец сделал приписку. И я прочелую ее про себя. «Привет, тигр! Счастливого Рождества! Надеюсь, ты хорошо прожил этот год. Получай удовольствие в девятом классе, пока можешь, потому что со следующего года в старших классах начнется совсем другая жизнь. Девчонки так и будут вешаться на шею. Тебе понравится этот айпод. Я записал на него мою любимую музыку, все эти песни, что мы пели вместе, так что я словно буду у тебя в кармане. До встречи!» «Сэм Кливер!» Я уже стал старшеклассником. Он опоздал на год. Но музыка, которую он записал, так меня заинтриговала, что я не стал думать об этом сейчас. Я даже не знал, где отец живет. Обратного адреса на посылке не было. Но помнил, как мы ехали в машине и подпевали его любимым рок-группам «Иглз Джорни», «Флитвуд Мэг» и другим. Я удивился, что он тоже это помнит. Теперь я мог взять айпод, выбрать песню и стать ближе к отцу, чем за все эти пять лет. Айпод был запаем в пленку. Чувствуя смущение, я сорвал ее, вскрыл коробку. Айпод был совершенно новый. Отец забыл про записи. — Черт тебя возьми, Сэм! — воскликнула мама. Я посмотрел на нее. Мама прочла открытку. Поняла, что он перепутал, в каком я классе, и не сдержал обещания. Она опустила голову и стала тереть виски. «Мне очень жаль, Джон!» «А что, здорово!» — сказала Лорен, оглядываясь на нас. «Мне он прислал DVD-плеер и диск с озерной шайкой. Мы, кажется, смотрели этот фильм вместе. Отец, наверное, решил, что в этом есть что-то особенное, а я ничего не помню». «Он меня просто из себя выводит!» — прошипела мама. Вставай и направляясь на кухню. Даже вашу любовь не может заслужить, чтобы не проколоться. Айпот, шикарный подарок, заметила Маргарет. — Он что, не работает? Она прочла открытку и вздохнула. Наверное, он просто забыл, Джон. В том-то и дело. крикнула мама из кухни. Она с грохотом перекладывала тарелки из раковины в посудомоечную машину, вымещая на них свою злость. И все же. Продолжала Маргарет. «Лучше иметь айпод без записей, чем никакого. Ты сможешь заполнить его, чем хочешь. Дашь посмотреть?» «Смотри!» Разрешил я и встал. «Я ухожу!» «Погоди, Джон!» Остановила меня мама, вбегая в гостиницу. «Сейчас будет десерт! Я купила два разных пирога, сбитые сливки и...» Не обращая внимания на ее слова, я прихватил куртку, висевшую в коридоре, и взялся за ручку двери. Мама позвала меня снова, но я хлопнул дверью и сбежал по лестнице. Сел на велосипед и поехал прочь, ни разу не оглянувшись, чтобы посмотреть, бегут они за мной или нет, смотрят ли в окно. Я не оглянулся на дом мистера Кроули, не посмотрел туда, где жила Брук, просто крутил педали, не отрываясь, смотрел на бегущую навстречу разметку и на каждом перекрестке молился Богу, чтобы меня размазал по асфальту «Какой-нибудь грузовик?» Через 20 минут я был в центре города и неожиданно понял, что приехал к приемной доктора Неблина. Разумеется, все было заперто. Я сошел с велосипеда и минут десять просидел там, глядя, как ветер закручивает снежные вихри и швыряет ими в кирпичную стену. Делать было нечего, пойти некуда, поговорить не с кем. Не находилось ни малейшей причины, чтобы жить дальше. Все, что у меня было, это мистер Кроули. По таксофону в конце улицы я месяц назад набирал службу 911. Не зная, зачем это делаю, я прислонил к будке велосипед, сунул в щелку 25-центовик и набрал сотовый мистер Кроули. Пока шли гудки, натянул на трубку футболку, чтобы он не узнал голос. Я просто молился, чтобы Кроули меня не узнал. На четвертый гудок он ответил. — Алло! — Алло! — отозвался я, не зная, о чем говорить дальше. — Кто это? — Я молчал, а потом сказал. — Тот, кто присылал вам письма? Он отключился. Я чертыхнулся, вытащил еще один четвертак и снова набрал его номер. — Алло! Не вешайте трубку! «Щелчок! У меня осталось только два четвертака. Я набрал его еще раз. — Оставьте меня в покое! — сказал мистер Кроули. — Если вам столько обо мне известно, вы знаете, что я сделаю, попадись вы мне в руки!» «Щелчок! Нужно было что-то придумать, чтобы он не отключался. Я должен с кем-нибудь поговорить, с кем угодно, хоть с демоном, хоть с самим чертом». И я забросил в щелку последний четвертак и снова набрал его номер. «Я же сказал!» «Вам больно?» Перебил я его. Было слышно, как он тяжело дышит, но не отключается. «Вы оторвали свою руку!» Продолжал я. «Вскрыли себе живот! Я хочу узнать! Это больно?» Он молчал. «Все, что вы делаете, бессмысленно!» Сказал я. «Одни тела вы прячете, другие нет! Улыбайтесь человеку!» а через секунду вырываете у него сердце. Я даже не знаю, что вы... — Это чертовски больно! — ответил мистер Кроули и умолк. — Каждый раз! Он ответил мне. В его голосе было что-то, чего я не мог понять. Не то чтобы радость или усталость. Нечто среднее. Облегчение. Любопытство, разбиравшее меня в течение нескольких месяцев, так и рвалось наружу. — Вы ждете... «Когда какой-нибудь из ваших органов выйдет из строя, и заменяете его?» Стал я спрашивать. «Вам приходится изымать органы у других людей? А что было с тем человеком из Резоны? эми там Опеншоу! Что вы взяли у него?» Молчание. «Я взял его жизнь! Вы убили его?» «Не просто убил», — сказал кругль. «Я украл его жизнь. Думаю, он мог бы жить долго. До сегодняшнего дня уж точно!» «Мог бы жениться и завести детей!» «Что-то в этих словах было не так. Сколько ему было лет?» — спросил я. «Тридцать, кажется. Я всем говорю, что мне 72. Я думал, опеншоу был старше, как недавние жертвы. «Вы спрятали его тело так надежно, что его никто не нашел. Почему же не спрятали труп Джеба Джоли и двух других, которые были после...» Молчание. Щелчок закрывающейся двери. «Так, значит, вы еще не знаете!» «Вы действуете как новичок», — сказал я, подбирая слова. «С каждым новым трупом вы набираетесь опыта, начали прятать тела, что разумно, если вы не делали этого раньше. Но вы и так делали. Это что, представление? Но почему вы притворяетесь неопытным, если можете сделать так, чтобы все было шито-крыто? Подождите!» — попросил он и закашлялся. Прикрыл микрофон, но я все равно слышал громкий кашель. Это были странные, громыхающие звуки. Он убрал руку с трубки, но теперь его было плохо слышно, словно на линии появились помехи. Что он сделал? — Я действовал как неопытный, потому что таким и был, — продолжал он. — Я отнял больше жизни, чем вы можете себе представить. Но Джеб был первым, кого я не забрал. — Не забрали? Но неужели он мог забирать души, поглощать их, как и части тел? Вы забрали тело Эмита целиком, сказал я, и приняли его форму, а перед этим забрали тело у кого-то другого, еще раньше у третьего. В этом есть логика. Прежде вам не надо было прятать тела, потому что вы забирали их целиком, оставляя свое старое тело. Вот почему в доме Эмита было найдено так много черного вещества. «Вы бросили там все ваше тело, а не какую-то его часть, и вы...» «Тук, тук, тук...» «Это что?» — спросил я. «О чем вы?» — ответил он вопросом на вопрос. «Этот звук, похож на...» Я бросил трубку и схватил велосипед, в страхе оглядывая дорогу. Это был звук поворотника. Кроули ехал в машине, он искал меня... На Мейн-стрит никого не было. Я вскочил на велосипед и бросился за угол, но ехал слишком быстро, и на льду меня занесло. На этой улице Кроули тоже не было видно. Я выровнял руль и изо всех сил крутил педали до следующего поворота, свернул и помчался в противоположном направлении, подальше от его дома и того маршрута, которым он мог ехать. Вот почему он стал таким разговорчивым. Мистер Кроули. Говорил со мной по сотовому с определителем номера. Вероятно, он сообразил, что я звоню из таксофона и стал поддерживать разговор, а тем временем вышел из дому, сел в машину и поехал меня искать. В городе было всего два-три таксофона, и он, по-видимому, проверял все. флайнг Джей, заправку у лесопилки и заправку на Мейн-стрит, откуда я и звонил. На празднике заправка, слава богу, закрыта поэтому никто не сможет меня описать, если всеми уважаемый мистер Кроули станет задавать вопросы. Но Рождество — это еще одна проблема. Все здания в центре закрыты, двери заперты, магазины пусты. Спрятаться мне негде. Что может работать на Рождество в таком крошечном городке, как Клейтон? Больница? Но там тоже, наверное, есть телефон. И Кроули, возможно, заедет туда, чтобы проверить. Я услышал шум машины, свернул с дорожки на засыпанную снегом лужайку, с трудом прокручивая педали, и направился вдоль здания. Там было пространство между двумя домами, а на полпути газовый счетчик. Я протиснулся за него и, присев на другую сторону, стал следить за улицей в конце длинного кирпичного забора. Машина, которую я услышал, не появлялась. Я не знал, чья она и куда едет но понимал, что лучше спрятаться. Я просидел в снегу до самого вечера, дрожа от холода. Весь закоченел, но боялся шелохнуться. Представлял, как мистер Кроули с горящими глазами носится по улицам, словно все туже затягивает петлю. Я выждал еще час после наступления темноты и взялся за велосипед. Тело занемело, руки и ноги горели от холода. Я добрался до дома. Увидел, что машина Кроули припаркована где обычно, и поднялся к себе. «Дома никого не было?»